Мария Метлицкая, Куриный Бог Люба хорошо помнит тот далекий день. Мать пришла с работы весело и принесла шоколадный вафельный торт. Она села на диван, посадила рядом Любу, обняла и торжественно сказала. «Ну, Любань, у меня для тебя новость!» И замолчала, глядя на Любу с загадочным видом, с которым сообщает нежданную и радостную весть. У Любы почему-то замерло сердце и похолодели ладони, а мать улыбалась и молчала. «Ну, мам, ну говори!» — шепотом взмолилась она. Мать вздохнула, прижала Любу к себе и тихим голосом по складам с расстановкой произнесла. «Мы едем на море, Любаня!» У Любы перехватило дыхание. Неужели свершилась? Ее самая заветная мечта. Сколько она ждала этого и почти не верила, что это может произойти. Мать говорила, что на такие поездки у них денег нет. Впрочем, Люба и сама это прекрасно понимала. Откуда деньги, если зарплата у матери 70 рублей? В их классе на море ездили только самые обеспеченные девочки, например, Света Зайцева. Но у той папа был военный, полковник или Маша Охотникова. Ну, стой, вообще все ясно. Мама – директор-гастронома. Бутерброды с копченой колбасой, которые ела Маша на переменах, пахли на весь этаж. Девочки рассказывали, что на море потрясающе. Маша при этом закатывала глаза и тяжело вздыхала. А Света Зайцева приносила в класс серебристые ракушки и гладкие, отполированные морем камешки – Серые, белые, черный и розоватые, с прожилками. Люба трогала гладкие камешки, перебирала их пальцем, проводила по шелковой бледно-розовой ракушке, глянцевой изнутри, и мечтала о море. Девочки рассказывали про прибой, штиль и волны, про мелкий седой песок, про базары, полные дешевых дынь и абрикосов, про местных мальчишек, которые бегают за москвичками. Про теплые вечера и ранние темные звездные ночи, про светлячков в траве, про пластмассовые заколки, цветы, продающиеся в каждой палатке на пляже, про танцплощадки, где весь вечер играет музыка, громко на весь город. И по набережной ходят счастливые, красивые и загорелые люди в ярких нарядах и с улыбками на лицах. Каждую ночь перед сном Люба представляла себе море и горы. Море всегда было прекрасное и ярко-синее, а горы серые, мрачные, почему-то опасные. Каждое лето она просила мать поехать на море, а мать только отмахивалась. «Что ты, Любаня? Что ты? Откуда у нас средства? И так еле концы с концами сводим». И, конечно, поминала Любиного папашу, который исчез сразу после рождения доченьки и ни разу не прислал алиментов. Ни копеечки! В конце мая, когда кончались занятия, мать собирала Любу в деревню, к родне. Деревня была далекая, в Калужской области, четыре часа электричкой. Там жила Рая, материна тетка по отцу. Мать всегда везла Рае подарки, колбасу, сыр, печенье и конфеты. И обязательно платок и халат. Подарки Рая любила. В деревне сначала было хорошо, а потом надоедало. Рая заставляла Любу кормить куры, поросят, прибирать в хлеву у коровы милки и собирать колорадских жуков и противных жирных гусениц в огороде. И еще Рая любила обсуждать Любину мать. Вот это Люби совсем не нравилось». Вечером рая садилась пить чай с карамельками, широко расставляла ноги, шумно втягивала с блюдца горячий чай и поносила племянницу. Говорила, что она, Зинка, хоть и красавица, а дура дурой. пархает, все по женатикам бегает, хвостом крутит. А на серьезных мужиков ума нет, так и прокукует в одиночках свой век. «Потому что дура». Люба злилась, ненавидела тетку Раю и старалась поскорее улизнуть. Хотя в душе Люба была согласна с теткой. У матери один роман перетекал в другой так быстро, что Люба не успевала толком запоминать кавалеров. В начале романа мать расцветала пуще прежнего. Горели глаза, на губах блуждала загадочная улыбка. Мать ярче красила губы и туже затягивала пояс на и без того тонкой талии. Потом, когда роман кончался, как правило, довольно быстро, мать сникала, тухла, тяжело вздыхала и переставала красить губы и завиваться. Ночью Люба слышала, как она плачет в подушку. Мать переставала есть, только пила чаю, ставившись в окно мокрыми от слез глазами. — Мам, ну чего ты? — переживала Люба. Мать молчала и махала рукой. Такие дни Люба ненавидела и боялась. Впрочем, спустя недолгое время мать начинала улыбаться сквозь слезы и говорила «Эх, такая жизнь, Любаня!» И вскоре оживала, опять пела по утрам, ложилась спать в металлических бегуди с дырочками, снова красила губы яркой помадой и перед зеркалом, делая глубокий вдох, затягивала потуже черный лаковый пояс. В начале каждого романа мать верила в то, что это окончательно, навсегда, Говорила Любе, что встретила, наконец, мужчину своей мечты. И еще говорила, что хочет гладить сорочки и варить борщи. Конечно же, мужу. Люба усмехалась и не верила. Хотя, впрочем, в глубине души очень надеялась, что закончится круговорот кавалеров, мать, наконец, выйдет замуж... И будет у них настоящая семья с ужином за столом, покрытым скатертью, воскресными прогулками и походами в цирк или кино, поездками летом на море. Все как у людей. Но ничего не менялось. Очередной роман опять оканчивался слезами, мать опять грустила и часами смотрела в окно. — Не берут меня Любаня замуж, — вздыхая говорила она. «Не берут и все тут! Говорят, что я для любви, а не для семьи. Вот так-то!» «Да что они понимают! Не везет мне Любаня! Не везет!» Люба вспомнила, например, инженера Аркадия Ивановича, мужчину интересного, солидного, в серой шляпе и пальто. Но у того была семья, жена и двое детей. Бросать их он не собирался. Или вот Костик, студент... Веселый, все шутки и прибаутки. А зачем ему мать, да еще и с прицепом? У Костика были строгие родители, и вскоре нашлась и невеста. Или Лев Андреевич, Левушка, как называла его мать. Левушка был из Новосибирска, командированный. Приезжал на два-три дня и обратно к жене и сыну. Или бухгалтер Наиль, татарин. Мать любил, но женился на своей. У них так принято. Или Семен Ефимович, портной, тихий, хороший человек, серьезный, с грустными глазами, вроде и холостой, а жил с матерью, которая не терпела никаких женщин. Потом еще был Антон Андреевич Антон. Казалось, все было хорошо и молодой, и холостой, и комната своя на Петровке. Мать тогда все мечтала, что съедутся они с Антоном, и будет у них своя отдельная квартира. Но Антон этот так прямо матери и сказал. «Ты Зина для брака? Не вариант!» «Так и сказал, не вариант. С тобой, дескать, гулять хорошо, а в жены надо брать женщину тихую и блеклую». В общем, не складывалась жизнью матери, как она ни старалась. Но мать не унывала и продолжала верить, что придет и ее черед. Мать, смеясь, закружилась по комнате, подхватила Любу, застывшую на диване, и громко запела «Я люблю тебя, жизнь!». Люба тоже пришла в себя и стала громко подпевать матери. Потом, отдышавшись, они сели за стол и начали обсуждать будущую поездку. Мать призналась, что деньги на поездку она заняла у своей начальницы Жанны Григорьевны. Ну, еще премия за квартал, кое-какие сбережения. В общем, хватит Любаня. На три недели хватит. Комнату снимем дешевую, мне уже и адрес дали. Готовить будем дома, никаких кафе. Люба кивала. Да, купальник надо тебе, Любаня, купить. И сарафан. Ой, еще и босоножки. Мать вздохнула и загрустила. Ночью Люба не спала. Оно и понятно. Думала про море и горы. Представляла долгую дорогу на поезде в вагоне у окна. Представляла, что в сентябре принесет в школу разноцветные камешки и ракушки, и, может быть, если повезет, найдет камешек с дырочкой насквозь, тот, что называют куриный бог. Он обязательно приносит счастье. В поезде было все, как она представляла. Она лежала на верхней полке и, не отрываясь, смотрела в окно. Иногда мать звала попить чаю с бутербродами, ехали долго, две ночи и день. Но люби это совсем не надоело. Утром, накануне приезда, она, наконец, увидела горы. Они ее разочаровали, невысокие, кое-где покрытые зеленью и совсем не страшные. На перроне мать достала бумажку с адресом, и они отправились искать нужный дом. Шли долго, почти час. Часто останавливались, было тяжело тащить чемодан, и они садились на него и отдыхали. Кругом цвела акация, Овивая сладким, незнакомым запахом. Наконец нашли нужный дом. Самого дома видно не было, А был виден густой темный сад. Мать толкнула калитку И стала громко звать хозяина. Навстречу вышел немолодой дядька, Высокий, широкий и хромой. — Степан Васильевич? — спросила мать. Дядька сурово кивнул. — Мы от Софьи Михайловны, — объяснила мать, — Она у вас снимала в прошлом году. Дядька опять кивнул и строго спросил, «Что же вы не списались со мной заранее? Все комнаты сданы, мест нет, сезон». «Как же так?» — расстроилась мать и заплакала. «Куда же я сейчас с ребенком?» Дядька долго смотрел на мать, потом вздохнул и сказал, «Ну ладно, пристрою вас, куда деваться». Он подхватил чемодан и зашагал вглубь участка. Мать и Люба засеменили за ним. Они увидели одноэтажный небольшой дом с широким каменным крыльцом, выкрашенный белой краской. «Здесь живу я!» — сказал хозяин. «Отдам вам свою комнату». «А как живы?» — удивилась мать. «А я в сарае перебьюсь», — ответил дядька. Они зашли в дом. В доме было прохладно и пахло лавровым листом. Комната оказалась небольшая, но светлая, в три окна. На окнах вместо занавесок висела белая чистая марля. Стояли стол, сервант и две металлические кровати с блестящими шариками у изголовья, застеленные серыми солдатскими одеялами. На стене висели фотографии и репродукция картины Шишкина «Утро в сосновом лесу». «Кухня за углом, кирогаз заправлен, погреб под кухней покажу». Коротко чеканил слова хозяин. «Посуда в шкафу, воду экономьте, с водой у нас туго. До моря десять минут с горы, базар в городе у станции. В общем, живите!» Мать поблагодарила хозяина, он молча внимательно смотрел на нее. Потом, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Мать села на кровать и попробовала пружинный матрас. «Ну что, Любаня, на море? А уже потом будем устраиваться!» Люба радостно кивнула. Они достали купальники и полотенца, переоболись и побежали на море. Море Люба увидела, когда они спустились с горки. Оно было вовсе не синего, а серого цвета, и у него не было края и другого берега. Люба остановилась, перехватила дыхание. «Ну как, Любань?» — смеялась мать, видя Любины растерянности и потрясения. Они сбежали с горки и сняли босоножки. Люба удивилась, что под ногами вовсе не песок, а мелкие серые камни. «Галька», — объяснила мать. Они скинули сарафаны и бегом бросились в воду. Любе было почему-то немного страшно. Вода обжигала и показалась ей холодной. Она лизнула воду и удивилась. «Соленая». Мать поплыла вперед, а Люба все стояла по горло в воде и смотрела по сторонам. Потом поплыла и она, осторожно, сожженками, вдоль берега. Потом нырнула с головой и увидела песчаное дно и редкие крупные камни, лежавшие под водой. На берегу мать, смеясь, спросила Любу. — Ну, как тебе? — Так, как ты себе представляла? Люба пожала плечами. — Не нравится? — удивилась мать. «Нравится, что ты! Только мне надо к нему привыкнуть!» «Ой, Любка, странная ты у меня!» — вздохнула мать. Вскоре мать уже играла в волейбол с какой-то компанией, а Люба все сидела, закутавшись в полотенце и смотрела на море. Потом они пошли на базар, купили помидоров, сладкого лука и вареной кукурузы. Дома накинулись на еду, поняв, какие они голодные. Вечером рано легли спать. А утром их разбудило яркое слепящее солнце, и они, попив чаю, побежали на море. Теперь море было не таким серым и мрачным, а голубоватым. Люба опять осторожно вошла в воду, и сегодня она показалась ей теплой и приветливой. Она долго плавала, а потом ходила вдоль берега и собирала камни и ракушки. Мать уже то звали в одну компанию, то окликали в другой. Она громко смеялась, и ее угощали сладким местным вином. К обеду вернулись домой и увидели на кирогазе кастрюльку с супом. Вошел хозяин, кивнул на кастрюлю. — Поешьте горяченького, вам, гляжу, не до готовки, а ребенка надо кормить. И он строго посмотрел на мать. Та смутилась, покраснела и стала было отказываться от супа, но хозяин ничего не ответил, и, хромая, вышел из комнаты. Люба увидела, что у него вместо ноги деревянный протез, сверху обтянутый черной кожей. Смотреть на этот протез было неприятно и даже страшновато, и Люба поспешно отвела глаза. Мать пожала плечами и поставила греть суп. После обеда они заснули, а, проснувшись, опять побежали на море. Люба уже почти подружилась с морем и полюбила сидеть на берегу, опустив ноги в воду и перебирать прибрежный песок руками, пропуская через пальцы. А мать сидела в большой компании, где играли в подкидного дурака. Люба видела, как какой-то молодой и крепкий парень укрывает мать полотенцем. Люба вздохнула и отвела глаза. Ночью она проснулась и увидела, что матери в комнате нет». Она сначала испугалась, а потом подумала, что та пошла в гости к пляжной компании и, успокоившись, уснула. Так и повелось. Утром бежали на пляж, а потом приходили домой. И там на Кирогазе обязательно стояла сковородка с картошкой и котлетами или макароны с мясом, а в стаканы был налит компот или квас. Они уже не удивлялись такой заботе хозяина, только мать переживала, во сколько это им обойдется». С хозяином, Степаном Васильевичем, они иногда сталкивались во дворе. Он всегда был занят делом, то чинил скамейку в саду, то мел дорожки, то снимал урожай, сливы, виноград, и каждый вечер их ждала глубокая миска с виноградом, персиками и грушами. «Чудной он какой-то», — удивлялась мать. Люба уже почти перестала его бояться. Теперь она видела, что он совсем не такой старый, как ей поначалу показалось, — Правда, тогда он был с бородой, а теперь бороду сбрил. Люба видела, как он каждый день бреется у своего сарая, прикрепив к дереву кусок старого зеркала. Мать подружилась со всеми жильцами Степана Васильевича. В вагончике жили питерские, две семьи из Ленинграда с малышами младшей Любы. В маленьком саманном домике интеллигентная учительница из Свердловска с двумя внуками. А в сарае студенты из Омска Толя и Вадим. У них мать и пропадала вечерами. Пили вино, играли в карты, пели под гитару. Толя и Вадим ждали своих девушек, а девушки все не приезжали. Парни бегали на почту и слали бесконечные телеграммы в родной город. Однажды Люба увидела, как Вадик обнимает за плечи мать. Люба вздохнула и отвела глаза. А потом приехали их девушки, и мать ходить к ним перестала. Люба здорово загорела, у нее смешно облез нос, и на лице появилось много веснушек. А мать? Мать стала еще прекраснее. Загар был ей к лицу, она еще больше похудела, у нее выгорели волосы, и это ей очень шло. Хозяин Васильевич, как его все называли, по-прежнему оставлял им на кухне еду и миску, полную фруктов. Уже перед отъездом, дня за мать сказала Любе, что он предложил ей выйти за него замуж. «Представляешь!» — смеялась мать. «Замуж зовет. Бросай, — говорит, — Москву и оставайтесь с Любашей здесь за хозяек». «А ты?» — спросила Люба. «Ну ты даешь, Любка!» — удивилась мать. «Как же я пойду за него? Он же старый, инвалид, да и вообще... Я боюсь его почему-то». Люба подумала что она хоть тоже и побаивается строгого Василича, но осталось бы здесь жить. Море, солнце, фрукты, свой дом и сад. Провожал их хозяин, погрузил вещи на тачку, положил туда же ящик груши и винограда, и они отправились на вокзал. Он загрузил все в поезд, протянул Любке крупную крепкую ладонь и сказал, что на следующее лето будет их ждать к себе». «Спасибо вам, Василич. мать клюнула его в щеку. Поезд тронулся, и мать долго махала ему, одиноко стоявшему на перроне. В поезде она почему-то загрустила и даже заплакала, а потом ничего, развеселилась, и они с Любой стали есть виноград. В Москву Люба привезла целый мешок камней и ракушек и, конечно, показывала их девчонкам на перемене. А дальше потекла обычная жизнь. Люба пошла в седьмой класс. У нее появился новый предмет – химия. Сменился классный руководитель. И еще она подружилась с новенькой девочкой, милой Топилиной. Мать ходила на работу, то грустила, то веселилась. И к Новому году заявила Любе, что, наверное, выйдет замуж. Новый жених стал приходить к ним в гости. Звали его Илья Ильич. Он был конструктором самолетов и работал в Жуковском. Мать говорила, что он разведен и у него в Жуковском квартира, и еще говорила, что у него хорошая зарплата. Мать старалась, пекла пироги и жарила курицу, а жених не приносил в дом ни цветочка, ни шоколадки. Люби он не нравился. Молчит, на нее внимания не обращает, как будто ее и нет вовсе. А матери все время делает замечания. То то не так, то это. Мать расстраивалась и уходила на кухню плакать а Илья Ильич брал газету и читал. — Не ходи за него, — тихо сказала Люба матери, когда они легли спать. — Что ты, Любаня? — удивилась та. — Он приличный человек, не пьющий, с зарплатой. Если позовет, не пойду, побегу. — Дело твое, — отрезала Люба и отвернулась к стенке. На душе было тоскливо. Вспоминался юг, теплое море. Маленький дом и солнце, бьющие по утрам в окно. Почему-то Люба подумала, что если мать выйдет замуж, они уже никогда не поедут на море или поедут, скорее всего, без нее. И она заплакала. Но замуж мать не вышла. Илья Ильич пропал с горизонта. Мать ездила в Жуковский, хотела его найти, но завод охраняли военные и ее даже не пустили на территорию. А в адресном столе ей почему-то дали неверный адрес. Илья Ильич там не проживал. Мать опять много плакала, даже заболела и неделю провалялась дома на диване. Сначала все молчала, а потом говорила Любе, что жизнь у нее проклятая и сама она проклятая, что ничего у нее в жизни не получается, не складывается, и что жить она сейчас и не хочет вовсе. Даже стала покупать себе вино, пила вечерами одна и выпивала почти всю бутылку. А после Нового года сказала Любе, «Собирайся, едем». «Куда?» – удивилась Люба. «К Васильичу», – ответила мать. «Замуж за него пойду. Я с ним списалась, он от своих слов не отказывается. Будем с ним жить, поживать и добра наживать», – сказала мать и громко в голос разревелась. Люба думала, что это очередная блажь, которая, конечно, скоро пройдет». Мать успокоится, повеселеет и скоро, очень скоро закружится в новом романе. Но Люба ошибалась. Мать сходила в школу и забрала любимые документы, стала собирать вещи и купила билеты. Сдала комнату, и они двинулись в путь. Василич встречал их на перроне. В доме, как всегда, царил полный порядок и был готов обед. Они сели за стол, и Василич с матерью выпили вина. Мать была грустная и все время вытирала ладонью слезы. Люби выделили комнату. Она была счастлива. Первый раз у нее была собственная комната с письменным столом, кроватью и платяным шкафом для одежды. Вскоре мать отошла, повеселела, сшила шторы из сица, постелила на стол скатерть и поставила в вазу цветы. Кровати покрыла яркими покрывалами, в доме стало теплее и веселее. Василье целый день занимался хозяйством, кормил куры, поросят, что-то чинил, стругал, мастерил. Люба пошла в школу маленькую в три класса, седьмой и восьмой занимались вместе. В поселке зимой было скучно. Все ждали лета или, как говорили, сезона. В сезон появлялись курортники, снимали комнаты, покупали фрукты и вино. Словом, каждый дом оживал. Василич занимался с Любой математикой и физикой, а она помогала ему по хозяйству. Теперь Люба скучала по снегу, катку и лыжам. В поселке снега не было вовсе. И вечерами было совсем грустно. Подружилась с соседской девочкой Айзан. Они болтали, ходили гулять, обменивались книгами. Мать с Василичем жили хорошо, дружно. Никогда Люба не слышала ссор и скандалов. К маю поселок стало оживать. Чинили Шанхай, так назывались домики и сараюшки, которые сдавали курортникам. Мать стирала и крахмалила постельное белье, застилала кровать вешала на окна ситцевые занавески. В июне стали съезжаться отдыхающие. Люба с Айзан стали бегать на море. Люба звала с собой мать, та все отмахивалась, мол, дела у меня, Любаня. У нее и вправду было много дел, огород, дом, жильцы. Люба не узнавала мать. Она перестала за собой следить, не красила глаза и губы, волосы убирала под косынку, по дому ходила в халате. Но Любе такая мать нравилась больше, похожая на всех матерей ее подруг. С Васильевичем Люба подружилась, даже полюбила его и была совсем счастлива, только немного скучала по Москве и прежним одноклассницам. Она просила мать съездить в Москву, но та все отмахивалась, много дел, да и Василич при разговорах о Москве плотно сжимал губы, и Люба видела, что он недоволен. После восьмого класса было решено, что Люба пойдет в медучилище в городе 30 верст от дома. В училище давали общежитие. В сентябре Люба заметила, что мать поправилась, и точно все подтвердилось. Мать сказала, что они с Васильичем ждут ребенка, В марте у Любы родилась сестричка, маленькая Диночка. Васильич был на седьмом небе от счастья, сам смастерил малышке кроватку и пеленальный столик. Опять пришло лето, и опять завертелась шумная жизнь. По вечерам собирались жильцы, теперь Любе разрешали сидеть в саду за столом допоздна. В августе она уехала в город поступать в училище. Ей дали комнату в общежитии. Учиться Любе нравилось. Нравилось ходить в белом на тугом халате и в белой шапочке. В общежитии была веселая жизнь, но Люба много училась. Она твердо решила после диплома ехать в Краснодар или в Москву поступать в институт. На выходные Люба приезжала домой, играла с маленькой Диночкой, а Василич все ее жалел, велел, чтобы она отдыхала и все старался накормить. Какая там вообще в общежитии еда? Мать как-то грустно заметила. — Видишь, как жизнь повернула. Я теперь и в зеркало на себя смотреть боюсь, какая стала. — Плохо тебе? — испугалась Люба. — Да неплохо, но как-то не так, — отвечала мать. И хозяйство это, и кухня, и стирка. Вон, погляди, какие руки сделались. И она протянула Любе свои руки, совсем без ногтей, загорелой, с потрескавшейся и шершавой кожей. — Вот, — усмехнулась мать, — хотела замуж и получила. Потом помолчала и добавила. — Грустно все это, Любаня. Неужели, думаю, так жизнь не пройдет? Люба окончила училище и пошла работать в больницу. Решила, что надо поднабраться практики, а институт год-другой подождет. В январе ей исполнилось 18, а в мае она выскочила замуж. Мужу было 23 года, он только окончил институт и первый год работал хирургом в местной больнице. Им дали комнату в семейном общежитии. Люба была счастлива, мужа она любила и жили они душа в душу. А примерно через полгода пришла телеграмма от Василича, в которую он просил ее срочно приехать. Люба ехала с захолонутым сердцем. Чувствовала, что дома что-то случилось. От станции бежали так, что сердце выпрыгивало. Встретил ее Василий с Диночкой на руках и рассказал, что мать уехала. Закрутила роман с отдыхающим молодым парнем из Архангельска. Тихо собралась, оставила Васильичу записку, собрала вещи и была такова. «Одиночка!» — прошептала ошарашенная Люба. «Вот видишь, единочка ее не остановила!» — вздохнул Васильич. Люба взяла на руки маленькую единочку, села на ступеньку и заплакала. «Пойду чайник поставлю!» — буркнул Васильич. «Голодная, небось!» Потом они долго с Василичем пили чай и молчали. Ночью Люба легла спать с Диночкой, прижала ее к себе и опять заплакала. А к утру она уже все решила, быстро собралась и уехала в город. Муж был на дежурстве, она сварила обед, прибралась в комнате и стала ждать его. Муж пришел с работы, возбужденный и радостно сообщил Любе, что в Новороссийске ему дали отделение в городской больнице. Люба смотрела на него молча. «Не рада?» — удивился он. Она покачала головой. «Рада, что ты?» А потом объяснила, что возвращается домой, рассказала ему всю историю. Муж долго молчал, мерил комнату шагами, а потом спросил. «Неужели для тебя это дороже меня?» «Есть еще один выход», — ответила Люба. «Мы вместе возвращаемся в поселок. Работу ты себе всегда найдешь». Ну ты даешь, возмутился муж. Ты что, не поняла? Мне предлагают отделение. Это же такой шанс. Возьми в конце концов сестру с собой. Проживем как-нибудь. Люба покачала головой. А Васильич? отнять у него сейчас идиночку. Да он и не отдаст. Разве ты бы отдал? А он один не справится. Ему и так тяжело. Тяжелее не бывает. Ну, знаешь, возмутился муж. — Ему тяжело. А обо мне ты подумала? — А что ты? Ты здоровый молодой, две руки, две ноги, голова — специальность. — Ты не пропадешь, — ответила Люба и стала собирать чемодан. Муж ее не удерживал. В поселок она вернулась поздно вечером, а утром началась обычная жизнь. васильечка как всегда, что-то чинил, подбивал, обрезал деревья, кормил кур... А Люба возилась с Диночкой, стирала, готовила ворох домашних дел. Она устроилась на работу в медсанчасть, больницы в поселке не было. Брала сутки через трое, так решили с Василичем. Кое-как справлялись. А через месяц Люба поняла, что беременна. Сказала об этом Васильич. Он вздохнул и ответил. «Ничего, Любаня, Подымим, куда денемся». Прошла теплая беснежная зима, и настала весна. Опять закружили хлопоты, готовились к летнему сезону. От матери пришло одно короткое письмо, где она просила прощения у всех, у Любы, у Диночки и у Васильича. Писала, что за свое счастье платит непомерной ценой. Обещала, как только все наладится, приехать и забрать Диночку. Люба Васильичу письмо не показала. Лето прошло в суете и суматохе, А осенью Люба родила сына Митьку. — Напиши мужу, — говорил Васильич. Люба качала головой. — Ни к чему. Он от меня сразу отказался. Не захотел понять, выбрал карьеру. О чем говорить? Но тосковала по мужу сильно. Ночами без конца плакала. Василич за стенкой слышал, тяжело ворочался и вздыхал. А утром глядел на Любу несчастными, полными сострадания глазами. «Ты-то за что мучаешься?» – вздыхал он. Прошло три года. Митька уже вовсю бегал и болтал без умолку. Диночку он называл сестрой, а Василича дедом. Люба уже давно простила и мужа, и мать, и почти не верила, что в ее жизни что-то может измениться. Она гуляла по берегу с детьми, собирали камушки и ракушки. Люба нагнулась и увидела маленький овальный серый камень – с дырочкой посередине. «Куриный бог!» — удивилась она. «Сколько лет живу на море и в первый раз нашла!» Она вспомнила Москву, детство, счастье от того, что наконец увидит море, и тайную надежду, что она, именно она найдет маленький гладкий камень со сквозной дырочкой. Камень со смешным названием, который, как говорят, приносит счастье. Люба почему-то расплакалась, обняла детей и быстрым шагом пошла к дому. Она держала руку в кармане куртки и сжимала в кулаке последнюю надежду на счастье. А в это время Василич наливал чай Любиному мужу. Тот только что приехал, и на крыльце стоял его большой серый чемодан. Любин муж рассказывал Василичу про жизненные планы и еще про то, что хирургу везде работы хватит, и в городе, и в маленьком поселке. Главное чтобы твои родные и любимые были рядом».